сарые новости эпиграф любите вначале себя а потом уже всех остальных чтобы чего-то в этом мире добиться надо любить себя люсиль бол американская комедийная актриса получившая прозвище королева комедии прости дорогая сказала сестра мы все просто в шоке она в шоке Но ведь это мой брак развалился, а не её. Мы сидели в подвале родительского дома. Это была вторая встреча нашей семьи после той, на которой я объявила, что развожусь с мужем. Меня сочувственно обнимали и старались поддержать. Я понимала, что мне желают добра, но в конце концов мне стало надоедать это сострадание. «Может, поиграем во что-нибудь?» предложила я с вымученной улыбкой. «Давайте вести себя, как будто все нормально». «Конечно», — быстро согласился со мной брат. «Мои братья и сестры, а также их мужья и жены, на перегонки бросились в кладовку, чтобы принести какую-нибудь настольную игру. Мы не успели договориться, во что играть, когда со второго этажа спустилась моя мать». Она обняла меня за плечи и сказала: "Приехала тётя Бетти, она хочет с тобой поговорить". "Именно со мной?" спросила я. "Она не хочет пообщаться с остальными своими племянниками и племянницами". Мама посмотрела на меня с осуждением. "Ты прекрасно понимаешь, почему ей надо говорить с тобой", ответила мама и погладила меня по плечу. Она сама пережила развод и хочет удостовериться, что с тобой всё в порядке. Я сглотнула неожиданно появившийся в горле комок. Почему никто не хочет относиться ко мне как обычно? Все, наверное, думают, что я слишком нежная и не переживаю эту трагедию. Отлично переживу. Я произнесла эти слова И поняла, что сама в них не верю. На самом деле, я, как и все остальные, знала, что в любой момент могу расплакаться и сломаться. Мы просто хотим тебе помочь, сказала мама. Я знаю, и я вас всех очень люблю, ответила я. Но сейчас мне больше всего поможет, если я не буду думать о своих проблемах. Я просто мечтаю хотя бы на время о них забыть. Ко мне подошла невестка. Всё в порядке, Диана, сказала она, поверь, что всё это временное явление. Я понимала, что невестка хотела меня приободрить, но настроение у меня было ужасным. Сама мысль о том, что мои проблемы станут, так сказать, вчерашними новостями, показалась мне смешной. Моя привычная жизнь шла на дно, как тонущий корабль. Мужчина, который обещал мне любовь до гроба, разлюбил меня. Нам предстояло потерять наш дом. Мои дети должны были пережить все травмы, связанные с разводом. Все складывалось плохо, и я была уверена, что мне уже не суждено стать счастливой. В следующие несколько недель я вспоминала слова своей невестки. Мои раны были еще свежими и я по-прежнему ощущала боль. Мне казалось, что вся моя жизнь пошла под откос. Прошло несколько месяцев после развода, но моя семейная драма так и не стала для меня вчерашними, так сказать, новостями. Я купила книгу о том, как повысить свою самооценку, но нашла там одни лишь банальности типа «концентрируйтесь на позитивном, и завтра наступит новый день». Кроме всего прочего, там был напечатан совет, который вызвал у меня смех. Авторы советовали читателям записывать все комплименты в свой адрес, независимо от того, какие они были и кто их произнёс. Я посмотрела в зеркало и представила себе, какие комплименты могла бы услышать. Ого, Диана, мешки у тебя под глазами стали немного меньше, или Диана, что-то ты похудела? «Бледность и истощенная худоба тебе к лицу?» Я рассмеялась, хотя эти шутки не были особо смешными. Моя жизнь резко изменилась в худшую сторону, и эти изменения отразились на моей внешности. В общем, я сильно сомневалась, что услышу много комплиментов, но решила воспользоваться советом. Через два дня женщина в магазине мне улыбнулась. Чтобы не казаться невежливой, Я улыбнулась в ответ, и женщина воскликнула: "Боже мой, вам надо чаще улыбаться. Вы просто начинаете светиться". Ну ещё бы подумала я, ведь косметикой я не пользуюсь уже несколько месяцев. Я записала в тетрадку этот комплимент и свои мысли по этому поводу. Ещё через несколько дней мы с детьми ели в ресторане быстрого питания, и сын спросил, может ли он доесть за мной картофель фри. Я разрешила, и мужчина за соседним столиком заметил моему сыну, что у него очень добрая и щедрая мама. Я записала и этот комплимент. Потом коллега на работе признал, что я умная. Одна прихожанка в церкви отметила, что я готовлю очень вкусные пироги, а дочь сказала, что я хорошо выгляжу. Редактор журнала, в котором я писала, похвалил меня, а на работе высоко оценили мой вклад. Я записывала эти комплименты, перечитывала их и думала, что если все эти люди правы, то я умная, способная, творческая, у меня милая улыбка и красивые волосы, и пироги у меня получаются просто отменные. Я решила поверить в добрые слова посторонних людей и выбросить из головы плохую самооценку. Не буду утверждать, что все эти изменения случились за одну ночь, они происходили постепенно. Я поняла, что, несмотря на развалившийся брак, я хороший человек. Если окружающие замечали мои положительные черты, то и мне стоило помнить о них. Я продолжала записывать услышанные комплименты и постепенно поверила, что люди говорят мне правду. В один прекрасный день я почувствовала, что моя душа уже не болит. Моя невестка оказалась права. Развод стал для меня вчерашними новостями. Это произошло не сразу и было непросто, но мои душевные раны зажили, и я научилась себя любить. Вот это уже не вчерашние новости, это совсем другое дело. Диана Старк